Глава тридцать седьмая. «Это просто ужасно. Это такой позор. Я пришла к этому мерзавцу предложить себя, как последняя шлюха. Явилась, не запылилась. Что было у меня в голове? А чего я ожидала? Ну чего? Он из той категории мужчин, что привыкли получать всё. Я, клуша, не знающая ничего в этой жизни, кроме служения мужу, и, оказавшись у разбитого корыта, Вдруг осознала, что вся моя жизнь просто фарс. На горизонте маячит тюрьма. Дома ждет ребенок мужа от чужой бабы, которая годится ему в дочери. Что еще может произойти, что еще больше мою жизнь перевернет с ног на голову? Точно уже меня удивить ничем ни у кого не выйдет. Тошнота становится невыносимой, когда я выскакиваю в холл проклятого отеля. Чего я ожидала, что он бросится за мной? Три Ха-ха, он вполне доволен собой, получил, что желал, утер нос Райкову, теперь окучивает голую королеву, молодую и модельную. А я вот уже не думала, что это так погано, чувствовать, что тобой попользовались, как одноразовой тряпкой. К лицу приливает вся кровь, в глазах пляшут веселые медузы из мультика. Мы медузы, мы медузы, мы похожи на арбузы. вы в порядке Голос девушки за стойкой ресепшн я слышу словно сквозь вату, а в целом не вижу ничего, ни её, ни помещения вокруг, которое вдруг начинает кружиться со скоростью аттракциона «Сюрприз» в горпарке. «Рита! Рита! Вы меня слышите?» Испуганно щебечет где-то на грани моего восприятия помощница горячего. Её альбина зовут. Вроде. Это точно она. Только сейчас в её интонациях нет насмешки вечной её. «Ну чего вы встали? Скорую вызывайте! Миша!» И всё. Меня накрывает такая тёплая, такая мягкая темнота, что я даже получаю от неё удовольствие. И когда, наконец, выныриваю из этого блаженства, глаза открыла я слишком резко, ослепла от белизны, меня окружающей. На рай как-то не сильно похожа. Воняет дезинфектантом, в руку воткнута игла. Я в больнице, что ли? Маргарита Павловна, посмотрите на меня. Надо мной склонилось лицо в маске. Я попыталась сфокусироваться на луче фонарика, который впился мне в глаз даже болезненно. Прекрасно. Как чувствуете себя? Как огурчик. Простонала я, чувствуя, как рот наполняется липкой слюной, и все мои страхи сменились только одним желанием — проглотить мерзкий магазинный маринованный корнишон и запить его маринадом прямо из банки. И я и вправду чувствую себя прекрасно. Тошнота отступила, голова не болит. Впервые за последний почти месяц с тех пор, как меня предал любимый муж и плевать мне на девку в номере горячего, голую и горячую, как кобыла. Блин там девчонки мои наверное сходят с ума а я разлеживась и ну и прекрасно прекрасно значит сейчас потихонечку встанете чтобы не закружилась голова так ноги медленно спустите на пол вот молодец теперь вам снова плохо озадаченно поинтересовался врач увидев как я сморщилась от чего то мне вдруг захотелось зареветь в глазину еще нет Просто я вдруг поняла, что хочу холодца с горчицей и сладкого чаю, и сливок взбитых. — Ну, в вашем положении в этом нет ничего удивительного. — хмыкнул медик. Врач, мужчина. По голосу непонятно, какого возраста и в каком это моем положении. — Доктор, скажите честно, у меня рак? Вяло хныкнула я, передумав рыдать. Нужно принять страшную новость с гордо поднятой головой желудок да сколько мне осталось только не скрывайте ничего и мужу не сообщайте ну думаю мужу вы сама скажете порадуете он что издевается порадую хотя скорее всего так и будет рэйков станет свободным сможет законно и официально жизнь свою устроить ну и с деньгами все у него будет шоколадно концы в воду так сказать ну вот ужхяр ему на зло не сдохну Блин, как тошнит опять, да изжоги. И подруга ваша ждёт в коридоре, нервничает, переживает. Какая подруга? Господи, только не Валька. Она же с ума сойдёт, если узнает мой диагноз, а потом сведёт с ума всех в этой несчастной больнице, вынет из всех душ и... Та, что вас привезла. В общем, сейчас мы ещё разок сделаем анализы, чтобы удостовериться в том, что вы беременны уже наверняка, и решим, что с вами дальше делать. «Возраст у вас уже...» «Я что?» Глупо хихикнула я, поборов желание свалиться обратно на кушетку. «Доктор, вы это серьёзно?» «Вполне. Вы женщина детородного возраста. Не первородка, фактически здоровы. Уровень ХГЧ в ваших анализах говорит о том, что вы беременны. Мы сейчас ещё раз возьмём у вас кровь и сделаем УЗИ, чтобы уже знать наверняка. И тогда...» «Назначим вам поддерживающую...» «Это невозможно!» Рявкнула я, резко вскочила на ноги и тут же обвалилась обратно на насиженное место. «Я очень надеюсь, что вы не делились своими глупыми мыслями с моей подругой или кто там сидит в коридоре. Я пыталась забеременеть последние 15 лет. Безуспешно. Прошла все круги ада, вплоть до ЭКО. Диагноз у меня — хроническое бесплодие ясной идеологии» так что ваша фантазия веснухина неуместны и звучит как издевка для этого я и хочу повторить исследование и сделать ультразвук рита послушайте как врач со стажем я могу вам сказать что в жизни всякое случается может у мужа вашего был какой то гормональный всплеск или вы сделали что то чего никогда не предпринимали или вы меня слышите маргарита Ни черта я не слышу, это невозможно, я точно знаю, и УЗИ сейчас не покажет ничего, просто ошибка, или рак надпочечников. Точно, при нем тоже хагача повышается, я читала, или... Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Арбузу бы я сейчас съела с солью и сыром. Точно, арбуза. Морщусь когда мне смазывают живот противным ледяным гелем и втыкают датчик дурацкий прямо вниз живота до боли, прямо в шрам от Кесарева. Глупость какая несусветная, даже смешно. Сорок лет, да ну нафиг. Или вы сделали что-то вам совершенно неприсущее присущее. в доктор, я сделала. Да, не присущее, чертовские сумасбродные но ведь так просто не бывает, или... Беременность, срок 3-4 недели, ранний токсикоз, вероятно, вызван стрессом и возрастом. Беременность не первая, в первых родах проведено кесарево сечение. Нужно ещё сделать трансвагинальное исследование, чтобы посмотреть количество плодных яиц, потому что у меня есть сомнения, и... Маргарита, вы меня слышите? Это просто катастрофа. «Прохрипела я. Даже подсчитывать сроки мне не пришлось. Сергей не прикасался ко мне уже месяца полтора, а это значит...» «Доктор, пожалуйста, скажите, вы же не говорили ничего женщине, которая меня привезла?» «Нет, конечно, и не скажу. Есть понятие врачебной тайны. Дальше уже вам решать, что делать и кому что говорить. Тогда послушайте, как мне уйти отсюда, минуя мою... Хм, подругу?»